Глава 51. В лесу. Кэйран. В этот раз пробуждение от беспамятства было еще более шокирующим, чем обычно. Вокруг заснеженный лес приграничья а рядом только моя любимая жена и никакой клетки. Что вообще происходит? Где Дрейк? Как он допустил, чтобы опасный в своем безумии дракон выбрался из подземелья? Я попытался расспросить Клаву, чтобы понять, что же случилось, но её ответы только ещё больше всё запутали. В то, что мой кузен, предатель, верить совершенно не хотелось. Но как тогда объяснить всё происходящее? Сознание упорно искало оправдание для Дрейка не потому что я не верю супруге, а просто чтобы сохранить привычную картину мира но ничего толкового не получалось. Кто-то мне врал, и этот кто-то — очень близкий и родной дракон. Я всё выясню и разберусь с Дрейком позже, когда мы с женой окажемся в безопасности. А пока меня буквально ошпарило новой мыслью. «Клава, а где сейчас Стефан?» «Испытывая страх за судьбу сына», — спросил я. Тильда унесла его через портал прямо перед нами. Уверена, что и няня, и малыш нормально добрались до Роклинт-Кастл. Но проклятый Декур теперь знает, где искать нашего мальчика. «Нужно поскорее добраться до него. Но я понятия не имею даже, в какую сторону идти», — с отчаянием в голосе произнесла любимая. «Постой здесь. Никуда не отходи. Этот лес небезопасен. Тут полно хищников», — сказал я оглядываясь по сторонам в поисках самого высокого дерева на этой поляне. Одна из сосен имела прочный ровный ствол, уходящий вверх выше заснеженных крон прочих деревьев. Поэтому я направился к ней. Внизу бревна не было веток, за которые можно ухватиться, но драконьи когти на моих руках, которые мешали в повседневной жизни, сейчас помогли легко вскарабкаться почти на самую макушку туда, где ствол мог держать вес взрослого мужчины. Огляделся в поисках ориентиров и увидел на северо-востоке от нас Роклинд-Кастл. Но замок был так далеко, что казался одиноким маяком, застрявшим в серо-белом море заснеженного леса. Имея я возможность обернуться драконом, мы добрались бы туда за пять часов лета, а пешком, да еще и в компании нежной леди. Даже по самым позитивным моим прогнозам мы сможем туда дойти лишь за пару суток. При этом нам обязательно нужно будет сделать привал, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Вокруг полно хищников, а у меня нет с собой никакого оружия, кроме крох собственной магии». В общем, ситуация не внушала ложного оптимизма. Но мы обязаны как можно скорее добраться до крепости. Там сейчас наш сын, и я не имею права оставлять его без защиты, когда, не тратя время на раздумья, я спустился вниз и подошел к заметно нервничавшей Клаве. «Пойдем, Роклинд Кастл в той стороне», — сказал я, указав направление. «Хорошо. Далеко идти?» — уточнила любимая. «Да. Но если повезет, то к ночи доберемся до охотничьего домика». «Там ты сможешь поспать», — хмуро отозвался я. «К ночи только до домика? А как же, Стеф? Как далеко отсюда до замка?» — едва не плача спросила Клава. «Примерно столько же. Не стал врать я, приобняв свою храбрую девочку за плечи». Любимая сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться, а потом тихо произнесла. «Ясно. Ну, тогда нам надо поспешить». «Да, надо», — эхом отозвался я, а потом склонился и поцеловал любимую в висок. «Готово?» — спросил я, поправляя капюшон на ее плаще. «Подожди минутку. Я тут собрала нам кое-что на всякий случай». «Как знала, что пригодится!» Безрадостно ответила моя красавица, снимая с запястья ремешок дамского редикюля, того самого, который мы недавно купили во время прогулки. Засунув руку в пространственный карман этого артефакта, Клава немного порылась, а потом извлекла из миниатюрной сумочки мой клинок с ножнами, потом вынула шапки и походные куртки для нас обоих а следом и свёрток, от которого заманчиво пахло с дубой. «Какая ты умница, Клава! Спасибо, любимая! Ты нам очень помогла!» — искренне сказала я, пристёгивая ремень с оружием на пояс. «Но это лучше убери до вечера», — добавил, указав рукой на продукты. Скинув громоздкий неудобный плащ, я сложила его и накидку супруги, чтобы убрать в такой полезный, как оказалось, артефакт, а, закончив со сборами, перевесил вещицу себе на запястье. Впереди нас ждал непростой путь, но благодаря предусмотрительности моей красавицы ситуация уже не казалась настолько безнадежной.